Глава 16. На абордаж. Норвегия. Вестфьорд. 28 июня 1942 года. По местам стоять. К сплытию готовиться. Рулевым. Дифферент 3 градуса на корму. Малый ход. Катюша прибывала к пункту назначения. Клофатеном сумбарина подходил со стороны океана, после чего вошла в узкий залив, где вода почти колыхалась. походя на лист седой стали. Восмурное небо нависало над скалами, тронутыми цепкой растительностью, а на берегу скучились постройки. У самой воды стояли на сваях сараи стабюр, между которыми были протянуты жерди. На них сушили треску. А дальше располагались приземистые домишки. с двускатными крышами, крытыми не тесом или шифером, а дерном. Кровли зеленили травой и даже кустами. Глянув в перископ, Мюллер сказал. «Точно вышли. Это хозяйство старого Олафа. Подходить лучше всего вон там, где Рорбу стоит». «Рорбу?» – нахмурился Лунин. «Это рыбацкая хижина». «О, там глубоко? Метров пятьдесят точно». «Берег скалистый, отвесно обрывается». «Надо было ночью», — проворчал Итингон, посмотрев через оптику. «Ха, ночь!» — выкнул Попков. «А полярный день не хочешь? Здесь круглые сутки светло, и так будет до второй половины июля, белой ночи, понял? Да ну вас с вашими полярными штучками!» В центральном посту рассмеялись. «Высаживаемся». Наум первым покинул лодку по трапу, не замочив ног, сойдя на берег. Тут было красиво. Суровая, холодная и неяркая красота севера трогала в душе какие-то забытые струнки. Может, чего-то от предков передавалось. Кто знает, может, у него в пращурах охотники на мамонтов. Вода в заливе отливала стылым металлом. Острые скалы вокруг вымахивали до размеров гор, на которые по промоинам... Карабкалась трава. Ветер был сильный, но тучи серые с синим унести не мог. Облака толклись по всему небу. Лишь изредка полог туч разрывался, и свет падал на скалы, на пологие берега у их подножий. Кое-где тронутые низкорослыми, хилыми деревцами. — Тучи, это хорошо, — сказал Турищев, самый большой спец устраивать немцам пакости в виде диверсий. «Самолеты не заметят!» «Ого!» — буркнул Старлей и Вернив. «Этот был из пограничников. Радиолокаторы заметят. На Лафатенах авиачай стоит». «Это не здесь. А у меня вся надежда на другое», — сказал ей Тингон. «Ну что, товарищ старший майор?» «Ну наше нахальство, товарищ старший лейтенант. Вряд ли немцы ожидают русский десант у себя под боком. Для них это чересчур». «Ладно, идем знакомиться с Морсетами. Народ не разбредаться. Тулитесь у здания и глядите в оба. Нельзя, чтобы нас с воздуха заметили не те, кому надо. Поняли, товарищ старший майор». Педер Морсот уже стоял на пороге дома. Сам хозяин седобородой Олаф Мильсон сидел рядом, на лавочке, пряча под лохматыми бровями маленькие синие глазки. Он настолько ушел в себя, что, пожалуй, и не видел гостей. Во всяком случае, старый Мильсон не обращал ровно никакого внимания на прибывших, ни на рубку подлодки, выглядывавшую из воды. Может, он сказал что-то, улыбаясь, и кивая на старика. Мюллер перевел. Олов давно не откликается на голос. Никого не узнает, доживает свои дни в покое. Понятно, кивнул на ум. У нас все готово? Все готово, проговорил Ганс. Они ждут. А терпит сейчас вон там. Стоит в заливе на якоре. Отсюда не видно, только соседнего острова можно разглядеть. Пётр говорит, что надо спешить и все провернуть этой ночью. И Тингон глянул на часы ровно десять. А сейчас утро или или десять часов вечера. Ага, а почему именно этой ночью? Завтра должны будут подойти корабли охранения, два тяжелых крейсера. Адмирал Хиппер. и Адмирал Шейер. Сутки они пробудут в заливе, а послезавтра выйдут в океан. Отрабатывать взаимодействие и все такое, учение короче. Успеем. Наум оглянулся на фьорд. К-21 отваливала от скалистого пирса, но уже всплывала К-22. Указав рукой на широкую и длинную лавку, Итингон сказал. «Садитесь и обсудим». План был простой. С подсказки Морсота на правах старшего Наум утвердил его и принял к действию. Ровно через час после прибытия пришел радиосигнал. Приближались самолеты. Они шли не с северо-востока, со стороны Нарвика, а почти с юга. Это были ТБ. Четырехмоторные машины почти не были видны за тучами. Лишь низкий гул моторов оплывал сверху. На большом лугу... Здоровенные сыновья Морсета раскатали полотнища, укрепив их камнями в знаке треугольника. В разрыве туч показался первый ТБ-3. Было видно, как с его широкого крыла посыпались человеческие фигурки. Вскоре над островом раскрылись темно-серые купола, сливаясь с небом и морем. Один самолет, другой, третий. Вот уже все небо заполнили плавно оседавшие парашюты. на он напряженно следил за небом не объявятся ли всякие мистер шмиты но нет высадка шла гладко без сюрпризов как там павел говаривал наглость второе счастье похоже удивительно мерзкое ощущение пробурчал пупков передергивая плечами словно в тебя со всех сторон целится ночь называется ведь я тебя не узнаю улыбнулся итингон — Вспомни, Берлин, если бы немцы верили, будто бы русские способны выбраться в столицу Рейха, чтобы шлепнуть Геринга, нам бы ни за что не удалось это сделать. Но мы его таки шлепнули. — Это точно! — взбодрился капитан Попков. Десантников вместе с моряками набралось много. Целая рота крепких парней, много знающих и умеющих, выстроилась перед Эйтингоном. Но он подозвал к себе командиров групп и посвятил их. в окончательный план. Подлодки пускай пока покрутятся в море, если затерпится, организуют погоню. Катюши с эсками прикроют, а мы с вами пойдем под парусами. В угонщики не выделялись на фоне зелени, то свежей, то пожухлый. Пройдя узким ущельем, они вышли на восточный берег острова, где в маленькой бухточке покачивались две шхуны и три рыбацких баркаса. Те из морячков, кому выпало сыграть рыбарей, переоделись согласно роли и заняли место на палубах, а уделом остальных стало тесниться в трюмах, заметно, скажем так, пахнувших рыбой. Мартин Хансен, капитан шхуны Эрин, немного владел русским, и на уму было полегче. Мартин выглядел как истинный мореман, кряжестый задубелой кожей, с рыжей шкиперской бородкой, с трубкой в зубах. — Хорошо! <гитлер> — ухмыльнулся он. — Гитлер капут! — Капут! — согласился Наум. Полное взаимопонимание. Рыбацкая эскадра затарахтела моторами, покидая бухточку, и потянулась к выходу в залив. На просторе вест фьорда была куда вольней. Суденушки подняли паруса и пошли курсом на северо-восток, на норд-ост. Все было до того спокойно и мирно, что на Наума даже посетило странное ощущение отрешенности. Он словно не стоял на мостике рядом с Мартином, а находился где-то совсем в ином месте, чуже наблюдая за шхуной, за морем и небом. Шел второй час ночи, когда впереди очертился силуэт огромного корабля, стоявшего на якоре. Неподалеку отдыхали эсминцы числом пять. Самый ближний покачивался в паре кабельтовых от линкора, а дальний — в полумиле. Причем все эсминцы находились слева, со стороны выхода к морю. Так что правый борт Тирпица был виден с кораблей охранения. Туда и подворачивали рыбаки. «Тирпиц!» — сказал Хансен, указывая трубкой в сторону линкора. Тирпиц в самом деле был громаден, но поражали даже не размеры корабля, а его способность держаться на плаву. Не верилось просто, что этакая масса стали не тонет. А когда шхуна, спокойно обогнув эсминец Рихард Бидзен, прошла перед носом линкора, Наум и вовсе головой покачал. Тирпиц был широк и сидел в воде так низко, что чудилось, он уже идет на дно. Еще немного, еще чуть-чуть, и волны схлиснутся на палубе, забурлят вокруг надстроек, медленно уходивших под воду. предложил замечательную вещь – использовать рыбаков. Шхуна Гурнавера Генсона и Баркас Усланда Хансона, брата Мартина, уже давно промышляли тем, что доставляли на терпец да на Адмирал Шейр местные продукты, ту же Треску и Баранину. Коллеги смотрели косо на пособников, но у тех были свои резоны. Все, кто сейчас перевозил русских диверсантов, поддерживали движение сопротивления. А хорошие отношения с оккупантами были залогом успешной борьбы с ними. эрен плавно обогнула линкор и спустила паруса, приближаясь к трапу. Если считать от ниши до верхней палубы, терпец поднимался на высоту пятиэтажного дома. Но колоссальная тяжесть утягивала его вглубь. Осанка у линкора была метров десять. Так что борт по миделю в средней части корпуса возвышался над волнами всего... На три человеческих роста. Наум старался не слишком проявлять свое любопытство и не шарить глазами по настройке. На линкоре хватают постов наблюдения. Вахтенные следят за морем, за небом. Акустики вслушиваются в шумы пучин. Не приближается ли английская или русская подлодка? Рыбаков пропустили потому лишь, что знают их и предупреждены о позднем визите. Не ждать же с утра, чтобы рыба утратила свежесть. Старший майор госбезопасности облизал внезапно пересохшие губы. Сердце стучало ровно, гоняя по телу адреналин, будоража азартом и острым чувством опасности. Наум быстро обшарил взглядом необъятный борт корабля. Тут главное попасть в мертвую зону. Негромко Итингон скомандовал. «Приспустить флажок!» Флажок, повинуясь фалу, сполз вниз. «Это была команда!» Сейчас десятки боевых пловцов ныряли в воду, прикрытые корпусами и парусами. Наум коротко выдохнул. Спокойствие, только спокойствие. Не сразу, но над фальшботом возникли два немецких матроса. Заспанные и хмурые, они весьма кисло встретили норвежцев. «Рыба!» — крикнул Мартин, подхватывая за хвост копченую треску. «Мясо! Я-я!» Вяло откликнулись немцы. Эйтингон, подхватив корзину с треской, шагнул на трап и бодро поднялся на борт корабля. Один из немецких матросов показал ему, куда поставить груз. Я воль, бодро откликнулся на ум. «Понимает, мол, палуба была пуста два часа ночи, лишь в десяти метрах маячил вахтенный». «Би-те!» четко произнес Эйтингон заветное слово. Поставив корзину на палубу, он вытащил из-под рыбы пистолет с глушителем, уже слыша знакомое «пок-пок». Встречавшие рыбаков матросы попадали на палубу. Наум развернулся, приседая и вытягивая руку с пистолетом «пок». Вздрогнув так, словно его ударило током, вахтенный повалился. Сделав жест «убрать», Итингон тут же послал двоих рыбаков на охоту за вахтенными. Ни один день они корпели над огромными листами ватмана, где были вычерчены лабиринты проходов и отсеков Тирпица. Конечно, реальный корабль и его чертежи — это две большие разницы, но хоть что-то. Появился Турищев. Показал — все в порядке. Наблюдатели сняты. Но он выдохнул. «Бито!» В тот же момент через борт перевалилось трое боевых пловцов во главе с Пупковым. тингон лишь головой покачал, он даже не заметил, как те забросили кошки с крючками, заделанными в каучук. «Профессионалы, что тут скажешь?» «Еще троится, еще...» «И тридцать витязей прекрасных, чередой извод выходят ясных», — припомнил на ум любимого Пушкина. «Дядька их морской, то бишь попку. приблизился к Итингону. Мы готовы, выдвигаемся...» Скомандовал старший майор и дал знак рыбакам Высаживаемся! Вот она, заветная дверца. На ум первым скользнул в узкий проход, ведущий к небронированной части пункта управления. На капитанском мостике он застал лишь вахтенного офицера и рулевого, оба мужественно боролись со сном. Их молниеносно связали и допросили, без пристрастия, чтобы не портить будущие отношения. Офицер оказался обер-лейтенантом Цурзее Альбертом Райнертом, а рулевой матросом Гаупт-Ефрейтором Куртом Ланье. — Обер-лейтенант Цурзее звание в Крикс марине в МФ Германии, соответствующее старшему лейтенанту, звание матроса гаупт присваивалось после четырех с половиной года службы. — Сидите тихо и не рыпайтесь, — сказал им Наум. умудрившись перевести на немецкий даже последнее выражение. Впрочем, это было и неудивительно. В числе его учителей числился грузчик из Гамбурга. И Тингун покинул капитанский мостик, мысленно возблагодарив умного человека, посоветовавшего использовать мягкую обувь. В самом деле, бегать по стальным полам, в башмаках или сапогах означало скомандовать подъем экипажу, дрыхнувшему в каютах и кубриках. Внезапно... Наум ощутил приступ робости. Ему показалось, что линкор слишком огромен для его роты. Группы просто рассеются по кораблю. «Ничего», — уже успокоил себя Эйтингон. «В экипаже всего две тысячи с лишним человек. А Тирпец, Да, он велик, но конечен. Да и деваться им некуда. Или они угонят линкор, или...» «Никаких или», — приказав себе Наум. Прибежал малорослый Юркий Мишка Бондаренко, проведя три года в плену у гоминьдановцев. Он лишился половины зубов, зато овладел приемами джиу-джитсу и еще каким-то китайским самбо. Кулаком кирпичи разбивал. «Машинное отделение захвачено», — выдохнул Мишка. «Турещев велел передать, что они, если надо, запустят двигатели и без немцев». «Скажи ему, что без самодеятельности запороть движки — это значит...» Не выполнить задание, заодно и сдохнем все. — Понял! Развернувшись, Бондаренко убежал, а Интингон вернулся на мостик. Договаривались же, что звездные станут являться именно сюда. Но он поморщился. Ему чертовски хотелось самому бегать, сейчас по отсекам. Делать, а не ждать сообщения о тех, кто как раз и занят делом. Судьба. Прибежал Мюллер. Доложил, что кубрики заперты, офицерские каюты изолированы. Межпалубные проходы к орудийным башням отрезаны и находятся под контролем. Радиорубка, или как она там называется? Заняли, там и вернев сейчас. А капитан где? Спал у себя, оказал сопротивление. Ну, дали разочек. Знаю я вас, проворчал Наум. Разочек. Убиваете мне половину экипажа. Не, заулыбался Ганс. Ладно, действуем по плану. Доставите на мостик офицеров по списку. Есть. Пройдясь по мостику, Итингон подуспокоился, повеселел. Хватит и ему переживаний. Захватить линкор — это самое начало. Терпец надо еще угнать, провести морем вокруг Норвегии до самого Мурманска. Немцы просто так корабль не отдадут. Придется, скорее всего, сразиться и с теми, кто на самом линкоре, и с теми, кому прикажут вернуть Терпец или уничтожить. Весело. Наум до того задумался, что не сразу расслышал шорох за спиной. Не думая на рефлексе, он развернулся, направляя Вальтер с глушителем на обер-лейтенанта. Райнард всего лишь попробовал усесться, опираясь на переборку, но тут же замер. Завидеть черное зияние дуло. «Не стреляйте!» — сказал он слабым голосом. «Не буду!» — ответил ему Этингон, опуская оружие. «Кто вы? Зачем вы здесь?» «Зовите меня, Том!» — усмехнулся Наум. «Вы англичанин?» «Нет, русский». «Русский? Ага, англичане очень боятся терпиться. Вот мы и решили его э, изъять из состава марины и ввести в состав РККФ». «Да вы безумцы!» «В некотором роде, да, Ну не более, чем ваш фюрер!» Презрительная усмешка скривила губы обер-лейтенанта. «Он не мой фюрер!» «Рад слышать! Значит, хоть у кого-то на этом корабле мозги не загажены!» Вот и время из коридора донесся глухой топот, и на мостик провели офицеров, связанных и под охраной. Как и было задумано, Турищев подошел к Науму своей валкой, но бесшумной поступью, козырнул небрежно и начал докладывать по-русски. «Товарищ старший майор!» И Тингун, отыгрывая свою роль, оборвал его. «Говорите по-немецки!» Воль, гер Оберштурмбанфюрер. Переведя звание Интингона в эсэсовское, Товещев не ошибся. «Докладывайте. Старший и средний унтерофицерский состав, а также матросы заперты в кубриках или согнаны в пустующие отсеки. Машинное отделение, боевая рубка и другие посты заняты. Спецы осваивают новую технику. При попытке к сопротивлению убито 58 членов экипажа. Все нижние чины». Наши потери. Один убит, двое ранены. Кого убили? У Ахтанга, Махарадзе. Ясно. Но он повернулся к немецким офицерам, оглядел их лица. Спокойные, усталые, раздраженные, злые. На него смотрели враги. Лет десять назад вот с этими самыми людьми он мог выпить пивка где-нибудь в Киле или в Данциге, поговорить за жизнь. А теперь всякие нехорошие дяди... Развели их по разные стороны и сделали противниками в войне. «А что?» — подумал Итингон. «С этого и начну». «Бывал я раньше в Германии», — начал он вслух. «Бывал в Гамбурге и Кёнигсберге. И вполне мог с кем-то из вас пересечься в баре или ресторане. Мы вполне могли выпить баварского и разговориться, попрощаться и остаться друзьями. А теперь мы стали врагами». Вернее, будем сказать, не стали, нас сделали противниками. Только потому, что кое-кто сел русских недочеловеками и решил захапать побольше жизненного пространства на Востоке. Но взглядом офицеров. Одни из них нахмурились, другие усмехались, третьи сохраняли напряжение. Впрочем, страх мелькал в глазах у всех. «Я не призываю вас всех...» изменить Рейху и пойти на службу Советской России», продолжил Эйтингон. «Хотя, если честно, не сочту предательством отказ служить преступному режиму Гитлера. Не буду долго говорить о тех зверствах, которые творили и творят немецкие солдаты в моей стране. Скажу только, что не замораться в пролитой крови у вас не получится, пока вы воюете под германским флагом. Сейчас вы все являетесь соучастниками преступления». имя которому война. Для нас она священна. Мы защищаем своих родных, свою землю. Вы же захватчики, убийцы и грабители. Неважно, находитесь ли вы в башне танка или на капитанском мостике. Это была преамбула. Теперь о деле. Я предлагаю вам добровольно помочь перегнать терпец в Мурманск. Нас слишком мало, чтобы справиться со всем корабельным хозяйством. Что это вам даст? «Во-первых, вам необходимо помнить главное. Сейчас вы находитесь в плену, и только от вас зависит, каким он будет, этот самый плен. Вы можете угодить в Норильск, это в Арктике, где загнетесь от холода, голода и непосильного труда». «Это варварство!» — высказался один из офицеров, высокий, сухопарый, бледнолицый. «Возможно», — холодно согласился Наум. Но не больше, чем то варварство, которое вы позволяете себе в лагерях смерти. Только в одном концлагере Аушвиц каждые сутки умерщвляет в газовых камерах несколько тысяч узников или ставит над ними бесчеловечные опыты, удаляет, к примеру, какой-либо орган и смотрит, как от этого страдает человек, выкачивает кровь из детей, чтобы переливать доблестным воинам вермахта и тому подобное. Хотел сказать, зверство. Вот только зачем обижать животных? Они так не поступают с себе подобными. «Все это клевета!» — воскликнул бледнолицый. И Тингон шагнул к нему и спокойно спросил. «Имя?» звание — звание. Офицер задрал подбородок. «Меня расстреляют?» «Не слышу ответа!» — по-прежнему спокойно сказал Наум. Регатын капитан инженер!» Корабельный инженер в звании капитана второго ранга. Оскар Штельмахер. Так вот, Гер Штельмахер, все, что я сказал, правда. Когда закончится война, я, если хотите, лично проведу вас по баракам Аушвица. Когда его несчастных узников освободят наши войска, покажу вам крематорий и гору пепла, в которые уже превратились сотни тысяч людей. А насчет расстрела не дождетесь. «Сейчас вы нужны мне, а позже понадобитесь свободной Германии, которую мы вылечим от коричневой чумы». «Каким образом?» — усмехнулся пожилой, но справный моряк с очень ясными голубыми глазами. «Занесете красную заразу?» Эйтингон не выдержал и рассмеялся. Его распирало то блаженное ощущение, которое всегда обладевало им в опасных операциях. В Китае, Мексике, во Франции, везде. И с наглазой, встретив его бестрепетный взгляд, представился сам. Приват он капитан Роберт Вебер, командующий артиллерийской БЧе. Вебер, вы ничего не знаете о советской стране. У нас хватает недостатков, согласен. Но только в нашей стране люди обращаются друг к другу со словом товарищ. Лично я не знаю слова лучше этого, и чтобы ощутить драгоценное чувство товарищества. Нужно пожить у нас. Кстати, немцы — единственная европейская нация, которая смогла прижиться в России с давних времен. Сейчас в СССР живет несколько миллионов немцев. Поговаривают даже, что автономная республика немцев по Волжье, упраздненная перед войной, будет восстановлена после победы. Питингун говорил, чувствуя, как утекают минуты, но привлечь на свою сторону хотя бы нескольких офицеров из списка. то из самых положительных и нацистов было едва ли не самым важным, и он переменил тон. «Я не собираюсь никого уговаривать, просить и так далее, на войне, как на войне. Я буду приказывать вы выполнять приказ. Ослушайтесь, будете расстреляны. Поймите меня правильно, я не кровожаден, а просто выполняю задание. Со мной достаточно специалистов, чтобы увести терпец без вас. Мы плохо справимся с этим делом. но мы справимся. Будем не спать сутками, работать на износ, но доведем линкор до Мурманска. Выбор за вами. Можете отказаться от сотрудничества и сдохнуть, или не проявить хваленную немецкую практичность». Высокий стройный мужчина со строгим лицом директора школы вышел из строя. «Первый помощник командира корабля фрегатом капитан Пауль Дюваль», — отрекомендовался он, — «я подчиняюсь». Еще один офицер, неуверенно оглянувшись, присоединился к нему: электроинженер корветтен, капитан Пауль Штайнбихлер. Штурман корветтен, капитан Вернер Кэппи. Капитан лейтенант Вальтер Зомер. На мне котлы и турбины. Командир орудийной башни Дора. Обер, лейтенант Генрих Шмидт. Четверо оставшихся офицеров переглянулись. Потом посмотрели на угонщиков, поняли. что русские шутить не станут, и примкнули к большинству. Главный инженер Корветтен капитан Альфред Айхлер. Зеничек капитан-лейтенант Отто Васьбенгер. Артиллерист-лейтенант Берхард Шмидц. Электроинженер-обер-лейтенант Хайн Бернштайн. Эйтингон кивнул и сказал. «Снимаемся с якорей и выходим в море. Будете действовать под наблюдением моих людей, специалистов и охранников». «Все мы говорим по-немецки». «Я не могу запустить машину один», — запротестовал Зомер. «Кто вам нужен прежде всего?» «Старшие машинисты Остенмайер и Тенсер. «Турищев». «Есть, товарищ командир. Разрешите доложить. В отсеке, в котором находятся старшие машинисты, бунтуют матросы». «Пустите очередь и предупредите, что отсек будет затоплен в случае безобразий». «Есть». Офицеры опять переглянулись. Часы показали половину четвертого ночи, когда корабль ожил. Мелкая дрожь прошла по корпусу. Выходили на пробу машин, разводили пары. Берштайн, кроме турбогенератора, запустил еще и дизели. «Носовые первые и третья электросекция», — бодро доложил он, — Кормовые вторая и четвертая электросекции готовы к действию. За всеми офицерами присматривали угонщики, заодно осваивая немецкую технику. По большей части немцы чувствовали себя скованно, иные злились, но сопротивления не оказывали. Иное дело список «Б». Эти орали за дверью каюты «Дойч Дойчланд, и убирались, Тубер Алис», ругались, щедро пересыпая немецкую брань русским матом. и даже долбили в двери ногами. И тингон послушал одного такого трудновоспитуемого, громко посоветовал не пятками стучать, а головой и пошел себе дальше, сопровождаемые верными паладинами в лице Пупкова сотоварищи. Направили под конвоем якорную команду. Ровно в четыре терпец, поднявший якоря, стронулся с места. Малым ходом Описывая широкую дугу, линкор направился к острову Носкиносей, чтобы обогнуть его и выйти в Норвежское море. В проливе, правда, закручивал воронки знаменитый Мальстрем, но не было бояться этой страшилки. Лишь теперь эсминцы проснулись. Вслед линкору понеслись радиограммы, замигали ратьеры, вопрошая азбукой Морзе, куда это подался терпец. и вернев отвечал, напуская туману, а на флажтоке вдобавок подняли квадратный стандарт, знаменующий, что на борту находится сам генерал-адмирал Витцель. Эсминцы Тадор Ридель и Фридрих и Кольт подняли якоря и двинулись следом. Погоня началась. Из записок ПА Судоплатова. Сила СССР была в ликвидации нищеты и разрухи. охвативших страну после гражданской войны в глубокой вере в правоту Великой социальной революции XX века. Именно поэтому, симпатизируя СССР, его напрямую и косвенно поддерживали великие умы современного мира Нильс Бор, Энрико Ферми, Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн и другие. В жестоком противоборстве СССР и западного мира заложена главная причина взаимной нетерпимости во всех событиях внутренней и внешней политики нашей страны. У меня нет никаких сомнений, как бы это ни оспаривали сегодня все правящие круги Запада, не только ненавидели наше государство, но и на всем протяжении его истории делали все, что было в силах для его гибели. Вынужденный союз США, Англии и СССР в борьбе с гитлеризмом в годы войны также не был передышкой в их противоборстве. Холодная война продолжалась, просто быстрое поражение СССР в борьбе с Германией было невыгодно Западу, опасавшемуся за свое мировое господство. Вплоть до декабря 1991 года делалось все для ослабления СССР, и сейчас мы испытываем мучительные переживания в связи с переходом в новую стадию противоборства и сотрудничества со странами Запада. которые все равно будут базироваться на исторической роли России как одной из сверхдержав современности. Однако сейчас, в отличие от прошлых лет, речь не идет о выживании нашего государства. Наследие СССР надежно гарантирует допустимые повороты и зигзаги, делает нас мощным партнером в переговорах на международной арене. Конечно, внутренняя нестабильность в стране Провалы в экономической политике неизбежно заставляют правящие круги и ныне в который раз возлагать ответственность за допущенные ошибки на прошлое руководство. Отсюда постоянная неприязнь, перерастающая порой в ненависть к тем, кто своей реальной работой внес вклад в тот базис современного развития, который остается до сих пор несокрушимым фактором гордости и престижа Родины.